На темпе также не появлялась ни одной водки. Принцесса попыталась было угадать причину такой тишины, но не успела, так как величайшей своей радости увидела вдали Редвуда, голова и плечи которого возвышались над мелким лесом, ограничившим кругозор. Вскоре он исчез за крупными деревьями, а потом вновь показался уже гораздо ближе. Принцесса издали заметила в его походке какую-то перемену.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 «Но расскажите же, что случилось?» — попросила она. «Они пробовали меня остановить». Таким образом, выходя из лаборатории, в которой я делаю пищу богов для склада костеров, я встретил маленького полицейского офицера в синем мундире и чистых белых перчатках. Он приказал мне остановиться. «Здесь», — сказал он, — «нет прохода». Мне, конечно, все равно, я перешел на другую дорогу, а там опять офицер и опять нет прохода.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 Затем, взявшись за руки и прижимаясь друг к другу, они пошли вперед к убежищу, построенному кострами. Они не пересекли еще обширной луговины парка, расстилавшиеся позади дворца, как всадники выехали из деревьев, честно стараясь их догнать. При выходе из парка гиганты вновь были встречены вооруженной толпой тигмеев, и хотя Редвуду очень хотелось подраться с ними и прорваться сквозь их ряды, однако принцесса увлекла его в ход. Пока они обходили, над их головами просвистала пуля.